Глава 18. Проснулся Егор от солнца, которое светило ему в лицо, пробившись в щель между двух занавесок. Потянувшись, он посмотрел на правую сторону кровати. Та пустовала. «Хим!» — мысленно позвал Егор. «У нас все хорошо?» «Да, странник!» — отозвался Химерик. «Подруга твоя на кухне хозяйничает. Встала часа три назад!» Егор посмотрел на часы на противоположной стене. Стрелки показывали, что время подбирается к одиннадцати. Приняв душ и побрившись, он запахнулся в банный халат хозяина, который с трудом налез на него, затем неспешно выкурил трубку на балконе, любуясь на чистейшее бирюзовое море. «Как же хорошо!» – произнес он вслух. «Никуда не надо идти, бежать, лезть, стрелять. Может, ну его, пожить тут месяц-другой, пока погода не испортится, и уйти в следующий мир?» «Вот только согласиться ли ключ ждать?» Не произойдет ли чего непоправимого? Черт его знает, что может произойти. Он здесь, а ключ не берет. Как бы не решил, что он жульничает. Финн говорил, что в таком случае могут подстегнуть другим странникам. Так что пять дней, максимум неделя, а дальше галопом по Европам. Егор спустился вниз и уселся за стол, в надежде, что его покормят, и не прогадал. Тут же перед ним появилась тарелка с сырниками, сметана, мед, какой-то джем, чашка крепкого черного кофе. «Приятного аппетита!» Усевшись напротив, улыбнулась ему Лина. Надо сказать, выглядела она невероятно сексуально. Волосы заплетены в короткую широкую косу. Как такая называется, Раевский не знал, но выглядела очень красиво. На ней был тот самый топ и велосипедки, которые пришли с ней с земли. А еще она надела фартук. Он был ей великоват. В прежней владелице было минимум две с половиной Лины. «Что ты на меня так смотришь?» «Хотя не говори, дай угадаю». «Ты хочешь знать, как я буду выглядеть голые у плиты в этом фартуке?» «Не думал об этом», – отзадачил Сараевский. «Но теперь вот уже думаю. Наверное, это невероятно сексуально. Такое мечтает увидеть каждый мужчина. Мне вот не повезло, не довелось». «Ну, это мы поправим», – пообещала Лина. «У нас еще обед и ужин. Так о чем ты думал?» «О том, что нужно позавтракать и двигать на море» а затем выстругать пару тренировочных мечей и показать тебе основные удары. Я немного фехтую, кое-чему могу научить. Хотя твой необычный меч ведет тебя, но было бы неплохо знать стандартную базу. А на яхте поплавать? Тут же напомнила Лина о его обещании. «Попробуем, но не сегодня», — ответил Егор, доедая второй сырник, и запивая его кофе, крепким, черным, без сахара. «Кстати, тут только свежие продукты или есть длительного хранения?» «Копченое мясо я сунул в холодильник, но, боюсь, оно не дотянет до следующего мира, а нам нужно думать о запасах. Не хотелось бы оказаться где-то без еды и воды». «Сухарей надо наделать, они не портятся», – произнесла девушка. «Займусь вечером. Тут огромные запасы хлеба с химическими добавками, которые не портятся и не сохнет. И видела комнату, там к потолку свиные ноги были подвешены. Мне кажется, они очень долго хранятся». А еще колбасы там были, на вид такие, о которых зубы можно сломать. А вот это хорошо, сырокопченые колбасы долго не портятся. А ноги, если это хамон, он вполне проживет 10-12 месяцев. Но мы его раньше сидим, все равно ведь много не упереть. Не идти же в другой мир с сыровяренной ногой, привязанной к рюкзаку. «Почему нет?» – возразила девушка. «Какое нам дело до того, как мы выглядим?» «А вот то, что у нас будет запас еды, нам на руку. Я бы срезала с них самое хорошее мясо. Кости нам не нужны. И утащила, сколько можно. Если оно не портится, то это замечательный запас». «Пожалуй», — согласился Раевский, доедая последний четвертый сырник. «Ладно, пошли купаться. До вечера у нас разгрузочный день. А когда же спадет, потренирую тебя. Думаю, поскольку мы на этом острове одни, Хим не в счет. Заморачиваться с плавками нет нужды». «Только полотенце на песочек бросить». «Там есть несколько шезлонгов и зонтиков», – проинформировала Лина. «Я рано встала и уже сбегала искупаться. На пляже стоит небольшой сарай, в котором сложено все потребное для отдыха местного хозяина. Полотенца там тоже есть, упакованных в полиэтилен». «Тогда пошли. Пистолет у меня в кармане, но куда кинжал деть? Не цеплять же его на пояс халата». — И не надо, — ответила Алина. — Тут корзина есть. Я туда еды собрала, чтобы было чем перекусить, когда наплаваемся. Сунь в нее. — Так и сделаю, — ответил Егор. — Хим, ты с нами? — мысленно спросил Раевский. — Нет, — отозвался пес, лежащий на ковре у камина. — Тут останусь. Если что, предупрежу. И за вещичками пересмотрю. Как хочешь. Если наскучит валяться, приходи. И Каскад, взяв Лину за руку, пошел к выходу. Это был замечательный день. Они купались галшом, пили лимонады, которых в домике оказалось сразу несколько ящиков. Егор делал простенькие коктейли, типа Pink Lady и Tequila Sunrise. На час он вернулся домой и замариновал настоящий шашлык. Как привык, с уксусом и лимоном нашлись в запасах бывшего владельца и кое-какие специи. А как же распало, они вернулись на виллу, где Егор из пары досочек сделал тренировочные мечи. И пока не стемнело, гонял Лину по тени двора, уча ее махать деревяшкой. Показывал удар и заставлял ее выполнять, пока тот не выходил автоматически. Надо сказать, получалось у нее пока что так себе, но девушка старалась. «Все мышцы болят!» – пожаловалась Белова из джакузи, которая стояла на заднем дворе, неподалеку от 20-сантиметрового бассейна. Егор же разжигал мангал, который обнаружился в сарае, скрытым еще одной изгородью. Поначалу он хотел не мудрить и сделать самопальный, но Коля нашел настоящий, так чего изголяться? Интересно, кто тут жил? — поинтересовалась девушка. — Наш соотечественник Иван Анатольевич Горский, писатель и затворник, — отозвал Сараевский. — Откуда ты узнал? — заинтересовалась Лина. Еще вчера его кабинет видел, когда дом осматривал. На столе лежала газета с его фотографией. Ну, я и наискосок и пробежался по тексту. Потом еще паспорт его на глаза попался в одном из ящиков стола. Кстати, в кабинете сейф за картиной. Надо бы глянуть, что внутри. Если какое золотишко, прихватим. Я вчера с обрубка шеи золотую цепочку с крестиком сняла и печатку с мизинца. Чего-то они стоят. И еще один браслет в офисе, где ключ был, подобрала. «Молодец!» – похвалил Егор сбрызгивая шашлык, который уже шипел, капая жиром на угли. По заднему двору расползался запах жареного на углях мяса. «Формируй запас. Если нас разделит, ты хотя бы будешь платежеспособна. Только не вляпайся, как я с тем магом и медальоном. Как вкусно пахнет! Мне всегда нравилось наблюдать, как мужчины шашлык жарят. Особенно это приятно делать из джакузи». — Справедливо. Ладно, пойду на стол соберу, вернее, на поднос, поскольку есть мы будем тут, среди пузырьков. — А давай, — легко согласился Каскад. — Никогда не ел шашлык в джакузи. Я, если честно, всего два раза в таком купался. Я еще полешек в мангал накидаю. Будет живой огонь. Рина кивнула и, выбравшись из ванны, замотавшись в полотенце, отправилась в дом. — Хороший день, — сонно заявила она, лежа с закрытыми глазами у него на плече. «Очень хороший», — согласился Егор. «И завтра, надеюсь, будет таким же. Только все же делами надо заняться. Не порти момент», — произнесла Лина, после чего скатилась с Егора и, пожелав спокойной ночи, отрубилась. Раевский же, взяв трубку, отправился на террасу. Он курил, таращился на полную луну и слушал море. И ему было очень хорошо. Прогулка на яхте все же состоялась. Надо сказать, управление оказалось примитивным. Кое-как Егор отчалил от пирса. Дальше пошло проще. Прогулка вокруг острова заняла часов пять. Они купались, пили шампанское, ели черную икру, которая обнаружилась в холодильнике. Вот только одно беспокоило Раевского. Его стало тянуть в сторону ключа. Не сильно, но эта связь крепла. Похоже, не было у них отмеренных им пяти дней. Максимум еще два. Потом тяга станет непреодолимой. Швартовались с трудом. В несколько заходов Егор все же притерся к пирсу, ободрав борт, несмотря на кранцы, которые вывесили во избежание подобного. «Ну и наплевать», — прокомментировала скрежет заноза. «Не наша, да и хозяину она уже больше не нужна. Спасибо за чудесный день!» И она, поцеловав его, отправилась в сторону дома. Егор, прихватив кожаный рюкзак наследство Ромы Гуся, который прошел с ним все миры, пошел следом. До вечера тренировались с деревянными мечами. А потом, когда совсем стемнело, Лина занялась заготовкой припасов. Две буханки хлеба, одна белая, другая черная, отправились в духовку. И вскоре у них был приличный запас сухарей. Затем совместно разделали три ноги. Отобрали колбасы. Оба полевых рациона запихнули в сидор Егора. Лина обзавелась новым рюкзаком. Ручная работа, натуральная кожа. Не сказать, что здоровый, но больше того, с которым она прошла предыдущий мир. Так что теперь он не будет выделяться, если их занесет в средневековье или куда-нибудь в сказку. Правда, непонятно, откуда он такой тут взялся, поскольку это явно не стиль хозяина дома. Может, подарок, а может, кто забыл. Хотя кое-что на владельца указывала. Одна из комнат в доме принадлежала пареньку лет 15, или сын хозяина, или племянник. Но да, это не интересно. Во всяком случае, обглоданный костяк во дворе принадлежал взрослому человеку, а не подростку. Лина предположила, что сожрали садовника или просто помощника по хозяйству. Егор же взялся за сейф. У того был электронный замок. Не гостиничный, но и не банковский. Так же резко метр на метр. В принципе, проблем с ним не возникло. Поглотитель душ справился с ригелями и петлями без особого труда. Но зря. Нет, конечно, для этого мира содержимое было ценным. Пачки денег, как отечественных, так и долларов и евро. Какие-то бумаги, пистолет с парой магазинов, толстая рукопись и золотые, наверняка дорогущие, массивные мужские часы. Егор примерил их на свою лапищу. И вздохнул, выглядели они пафосно. Он стянул их и зашвырнул обратно в стальную коробку. Часы телохранителя, добротные, механические, с автоподзаводом, простенькие и неолеповатые, его вполне устраивали. «Может, продать в каком-то из миров?» — предложила Лена, когда он пересказал содержимое сейфа. «Сунь в рюкзак. Всегда найдется придурок, который поведется на такой пафос». «А и верно», — согласился с девушкой Егор. «Занесет в какой-то обычный мир, вроде прошлого, где есть люди. Можно будет эту пошлятину пристроить». «Не хочешь поплавать?» — неожиданно предложила Белова. «А пошли. Подсветка на пляже есть. Далеко заплывать не будем. Да и жарко что-то, несмотря на ночь». «Сколько там на термометре?» Лина обернулась, бросив взгляд на циферблат. «Двадцать восемь!» «Тогда точно пошли купаться!» Поднимаясь с кресла и протягивая девушке руку, решил Егор. И тут на ноги вскочил Хим. Его острые уши развернулись в сторону пляжа. «Ты что-то услышал?» Тут же насторожил Раевский. «Звук с воды!» Тут же мысленно отозвался Химерик. «Как двигатель большой машины, волны глушат, но я все равно слышу его, он все ближе!» «Лин, купание отменяется», – выдал каскад. «Быстро наверх, одеваться. Похоже, наши каникулы кончились. У нас гости. Берем продовольствие, оружие и сваливаем. Не знаю, кто там прибыл, но скоро они будут тут. Убивать я их не хочу. Ключ может на них и не подействовать. Он свежий, так что уходим». Девушка кивнула и, добежав до кухни, быстро достала из холодильника заготовки и покидала их в свой новый рюкзак. После чего, закинув его на плечи, бросилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Егор поспешил следом. Хим догнал их в два прыжка буквально через полминуты. «Десять человек!» – должил он. «Только что высадились!» «И чего приперлись?» – натягивая черный костюм, выданный ей звонаревым, зло пробурчало себе под маслина. «Не могли еще денька два нам дать?» – «Думаю, кто-то на материке поднял шум». Натягивая комбинезон и подвесную с последним магазином, отозвался Егор. Хозяин не вышел на связь, вот и пристали какую-нибудь береговую охрану, проверить, что случилось. Только вот десяток слишком много. «Может, как-то следили за нами?» – сделала девушка вполне очевидный вывод, устраивая за спиной ножны с мечом. «Хотя я не видела ни самолетов, ни вертолетов. Может, дрон послали?» – пожал плечами Раевский, цепляя кинжал. Осмотрев комнату на предмет забытых вещей, он кивнул сам себе. Спасибо этому дому, пойдем к другому, продекламировал он весело и, взяв в руки автомат, направился в библиотеку, где в метре от пола парил ключ. Хим, далеко наши гости? Крадутся к дому, слышно плохо, волны скрывают их переговоры и шаги, но идут медленно, так что раньше чем... Он задумался, высчитывая время. Слета у него пока что не получалось назвать точные цифры. Через 10 минут их можно не ждать. «Да, и пока дом просветит», — мысленно прокомментировал подсчета Химери Краевский. «Так что еще пять минут можно накинуть». Он сжал серебряную звездочку в руке, и снова все повторилось. На запястье добавилось пару миллиметров шрамированной татуировки. И на этот раз клякса открылась почти мгновенно, словно поторапливая их покинуть это спокойное место. «Хим, давай в крысу! Лин, обхватывай меня за пояс!» Не прошло и минуты, как левой рукой, придерживая затарию за нозу правой рукой, сжимая здоровенного грызуна, Егор Раевский по прозвищу «Каскад» прыгнул в кляксу, чтобы вскоре выйти совершенно в новом мире. Такой у странника путь. Отдохнул немного, и пора в путь. Темнота. Вот подошвы ботинок ударились о каменный пол. Тусклый свет лампы, бетонные стены, покрытые черной плесенью, обмягшие в его объятиях лина, хим, принимающий истинный облик, «Ну, здравствуй, Новый мир!» Устраивая девушку на полу и, сунув ей под голову рюкзак, произнес Егор. «Остров был получше!» Продолжил он монолог. «Не могли еще в подобное место на пару дней отправить? Хоть на необитаемый! Посидели бы мы в шалашике, а теперь хрен знает где, подвал какой-то!» «Хим, что слышишь?» «Люди рядом, много людей, обычные, разговаривают, что-то о рыбе, которую не удалось выловить, и теперь приходится сушеной питаться». «Интересно?» – озадачил Сараевский. «Это ж где мы оказались?» Осмотревшись, обнаружил одну койку со старым матрасом, покосившийся шкаф, который, казалось, должен развалиться вот прямо сию секунду стол, на котором как раз стояла освещавшая помещение тусклая лампа, стул и ящик у противоположной стены. Последней деталью была ржавая приоткрытая дверь. Щель между ней и косяком бил точно такой же тусклый свет. «Далеко до людей?» — спросил он Хима. Не хотелось бы выйти и сразу оказаться посреди тесного дружного коллектива рыбаков. «Не знаю, но голоса я слышу плохо. Они точно не за этой дверью. Может, в нескольких комнатах с левой стороны. Шаги!» мысленно сообщил Хим. «Кто-то идет в нашу сторону. Он подволакивает ногу. Давай в крысу обратно», приказал Егор, в два шага добежав до двери и вжавшись в стену с левой стороны. «С одним коллегой я точно справлюсь. Труп не нужен. Нужно поговорить, понять, куда мы попали. Что-то не нравится мне это подземелье». Хим убрался с центра комнаты в угол. Он успел вовремя, когда открылась дверь и на пороге возник, скорее всего, хозяин жилища. Там у стены сидела здоровенная черная крыса с остальными когтями и внушительными зубами. Он сделал шаг, волоча за собой правую ногу, когда понял, что он тут не один, и на полу лежит красивая девушка. «Что за...» — начал он, но закончить не успел. Егор ухватил его за синий рабочий латанный перелатный перелатанный комбинезон и втянул внутрь, после чего приставил горлу мини-кукри, доставшейся ему в наследство от мага Краца, убитого им в Первом мире зарешь глотку перережу!» – прошептал он в ухо хозяина берлоги. «Мы только поговорим, и я тебя отпущу. Ты меня понял?» «Понял!» – боясь шевельнуться, одними губами ответил мужик. Правда, при этом в его голосе не было страха. «Я не буду кричать! Убери нож!» Раевский с минуту смотрел в его лицо. «Простое, обычное лицо. Правда, шрамов многовато». Один крупный, толстый на щеке, другие мелкие, белесые, но вполне заметные. Егор даже озадачился, не понимая, где такие можно получить. Он убрал нож от горла, но возвращать его в ножны не спешил. «Итак, вставай и садись на стул», — приказал каскад. «Хотя нет, ты парень крепкий, берешь девушку и кладешь на кровать». Сам он сделал шаг назад, прикрыл полураспахнутую дверь и задвинул засов. Мужик встал и, довольно легко подняв Лину, бережно опустил ее на старый убитый тонкий матрас. Скрипнули растянутые пружины, и снова наступила тишина. Мужик сделал шаг назад и развернул стул. Уселся на него, с интересом уставившись на Раевского. — Ты кто такой? — закончив осмотр, поинтересовался хозяин комнаты. Никем другим он быть не мог. — Откуда вы здесь взялись? — А я думал, я тут вопросы задаю, — усмехнулся Егор ну если тебе так нужно мое имя зови меня каскад а тебя как называть пикор я и это моя комната Ха, я уже понял усмехнулся раевский ты пикор не думай обо мне плохо «Спутница моя придет в себя, и мы уйдем. Только сначала мы поговорим. У меня очень много вопросов, на которые нужны ответы. И если ты честно на них ответишь, то ничего плохого с тобой не случится. Ну, посидишь, связанным в шкафу, с кляпом во рту, и все. Это ведь лучше, чем умереть». «А если не отвечу?» Спокойно поинтересовался мужик. «А если не ответишь, от тебя только пыль черная останется и обноски, в которые ты обряжен, лежащие на полу. «А кто мы такие, тебе знать не нужно!» «Сложный ты человек, Каскад!» Без какого-либо страха прокомментировала речь Раевского Пикор. «Но зачем угрожать? Я тебе зла не желаю, хоть ты и незваный гость. Но уж, коли так вышло, давай поговорим, а угрожать мне не надо. Тем, кто обитает на дне башни, уже ничего не страшно». Егор кивнул, но не стал развивать тему, кто что с кем может сделать. Сейчас важно получить информацию. Но задать свой вопрос он не успел. Лина шевельнула рукой, после чего резко открыла глаза. Ее рука цапнула рукоять пистолета из сейфа, который Егор подогнал ей на всякий случай, чтобы кроме меча было еще что-то на дистанцию. «Егор!» Садясь и потирая виски, позвала она. И только сейчас заметила сидящего на стуле мужчину. «Хм, значит, тебя зовут Егор?» — хмыкнул он. «Что ж, мне без разницы. Каскад — это прозвище?» «Да», — подтвердил его мысль Раевский. «Зови, как хочешь, а она — за Лина окинула мутноватым взглядом Пикора и кивнула. При желании это движение можно было принять за эквивалент фразы «приятно познакомиться», после чего осмотрела берлогу, заметила крыса в тени угла, но даже не показала этого. «Ну и где мы?» Стянув флягу и сделав пару глотков, поинтересовалась она у Егора. «Только собирался выяснить. Одно уже знаю точно. Это низы какой-то башни. И живут тут люди, которым ничего не страшно». «Хм, прям-таки ничего», — рассмеялась Бина. «Они еще просто с тобой и твоим кинжалом не сталкивались». Она посмотрела на хозяина. «Мужик, ты и боишься лишиться души?» Пикор вздрогнул. Видимо, для него это был не пустой звук. Угроза возымела действие. И тон, каким все это произнесла заноза, не оставил у него сомнений, что в случае чего душу он может и потерять. «Вот теперь он готов к разговору», — усмехнулась Лина. Егор оценил бледность хозяина и слетевшую с него уверенность, и только кивнул девушке. «Неплохо. Только не надо его так больше пугать, а то он еще заикаться начнет. Итак, Пикор, вопрос первый. Что за башня?» «Башня?» — озадачился мужик. «Третья башня, нижний уровень!» «Молодец!» — улыбнулась Лина. «Отличный, четкий ответ, только понятнее не стало. Давай более развернуто!» «Заноза!» — одернул ее Егор строгим голосом. «Не лезь, пожалуйста, просто сиди и слушай!» После чего перевел взгляд на мужика. «Но моя спутница права!» Давай, развернутый ответ. Считай, что мы твои друзья, потерявшие память, и нам нужно все-все-все рассказать, чтобы мы вспомнили. Так, что за башня? Кто вы? А задача ⁇ Сапикор. Вы ведь ни сном, ни духом, где находитесь? И тут Егор почувствовал, как его сознание рывком уходит из тела и отправляется в полет. Снова не пустой мир, его позвал ключ. Уровень второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Десятки лестничных пролетов, галерей, по которым двигались люди, усталые, в поношенной одежде. Кое-где были растения. С каждым уровнем становилось все чище. Люди выглядели бодрее и одежда добротнее. Потом вообще пошли богатые уровни. Сады, шикарные апартаменты, чистые переходы. И вот все кончилось. Егор вырвался наружу и, наконец, увидел башню. Огромная, метров 200 в диаметре, высота с полкилометра. И торчала она из самого настоящего океана. Внушительные волны били в ее стену, но она стояла, рядом еще спиток таких же. Одна в центре даже повыше, метров на сто. Все они были соединены мостами и крытыми галереями. Серебряная звездочка ключа оказалась в центре самой дальней. Над головой бушевал шторм. Вечернее небо затянуто черными тучами. Порывы штормового ветра пытались сорвать с крепежей посадочной площадки какие-то летающие корабли, похожие на стрекоз. И тут все кончилось. Сознание резко рвануло вниз, и Егор видит перед глазами грязный бетонный пол. Голова раскалывалась, но он собрался и сел. Подобрал выпавший из руки нож. Он посмотрел на Пикора. Тот сидел, боясь вздохнуть, поскольку Лина решила подстраховаться, и возле его шеи замерло лезвие пластуна, с которым Белова так и не рассталась. «Ключ?» — спросила девушка. «Да, не достать его будет непросто» ответил Раевский, отвинчивая крышку фляги и делая пару глотков. «Очень непросто», — повторил он. «Ну что, Пикор?» — Каскад посмотрел на пленника. «Давай, поговорим». «За убери нож, не будет он дергаться». «Ага, как же», — хмыкнула девушка. «Стоило тебе отрубиться, он тут же попытался встать. Хрен знает зачем, пришлось приставить сталь к его шее». «Кто вы такие?» — чуть ли не в голос взвыл Пикор. «Все, что тебе нужно знать, мы просто случайные гости!» Поднимаясь с пола, произнес Егор. «Посидим, поговорим и уйдем. Итак, начнем. Башни посреди океана. Откуда они взялись?»